Глава 28 восьмая Точка невозврата План действий мы разработали довольно быстро. Оставалось теперь провести кое-какую подготовку и найти подходящее судно из каботажников. Чем мы, собственно говоря, и занимались, прочесывая сектор и досматривая все суда, до которых могли дотянуться – Ненадолго задерживаться в одном районе нельзя, чтобы не быть обнаруженными. Поэтому, едва наследив, спешили убраться подальше, чтобы не накликать на свою голову беду. Понятно, что бриты, скорее всего, готовят провокацию под нашим флагом. Но ведь для этого совсем не обязательно, чтобы мы оставались живы. И вообще, списать на трупы какое-нибудь дерьмо даже проще. Поэтому никаких сомнений. Если они собираются это осуществить то охота на нас ведется куда более активная. Дабы не вызывать подозрений тем, что нас так заинтересовала мелочевка, мы остановили очередной британский большегруз и, обнаружив контрабанду, взорвали его к нехорошей маме. Но вот уже четвертый день, как мы мечемся по системе, и не можем найти ничего подходящего. Разок даже чуть не нарвались на неприятности. Насилу удалось оторваться благодаря РЭП, которая сработала должным образом, разобравшись с спущенными по нам ракетами. До активных средств защиты так и не дошло. Хорошо все же, что в нашей команде оказался малой. Не побоюсь этого слова, он гений в программировании. Не секрет, что на экспорт поставляются более слабые версии, и точно такой же катер, как наш «Новиков», входящий в состав пятой эскадры, неизменно имеет преимущество над ним». «И причина тут не в железе. Вооружение может быть идентичным. Все дело в программном обеспечении. И вот тут Николай сумел нас сильно удивить. Вооружившись одним из трофейных эскинов среднетоннажника, к которому у нас имелся полный доступ, он закачал в него свои наработки и уже с его помощью сумел довести их до конца». «В то время как я накачивался навыками по кораблевождению, а парни досконально изучали различные типы вооружения и систему непосредственной обороны, он налегал только на навыки по своей основной специальности. Памятуя о том, как нам удалось захватить катер, я не стал возражать по этому поводу. И не прогадал. Перепрошитая аппаратура РЭП на практике доказала, насколько может быть эффективной после соответствующего апгрейда». «Я всматривался в голограмму района поиска с отметками находящихся здесь судов. Не густо. Судя по маркировке бортовых искинов, один большой груз, парочка средних и четыре мелких. Причем разбросаны так, что выбрать для досмотра можно будет только одного». Максимум получится догнать еще кого-нибудь, но это будет уже неоправданным риском, так как на наш след могут встать преследователи. А уж кто это будет, бритты, самураи или корейцы, разницы никакой. За нами охотятся хорошо вооруженные корабли, обладающие подавляющим огневым превосходством. Ну и за кем в этот раз поинтересовался сидевший рядом со мной Андрей? Пожалуй, за крупняком, ткнул пальцем в голографическую точку с пояснительной меткой. «Время уходит. Понимаю, но если эти уроды сообразят, что нас в особенности интересуют именно каботажники, то наш план полетит псу под хвост». «Согласен», — с кислой миной произнес Андрей. «Он терял больше всех из нас. Для меня дурная репутация — это всего лишь плохая стартовая позиция, а для него крест на будущем». При очередном выходе в сеть я отписался к Речетову и поинтересовался у него, каковы наши шансы на непредвзятое разбирательство по возвращении на базу эскадры. Князь обещал, что дознание будет объективным. Уж это-то его влияние хватит. Но это сейчас все, на что мы можем рассчитывать. Остальное в наших руках. Это «сейчас» царапнуло мое внимание». Но коль скоро Кречетов не стал ничего уточнять, значит, либо не может, так как мы по факту общаемся в открытую. Сеть сейчас контролирует все спецслужбы, представленные в системе. Либо это просто отговорка. Поэтому я не стал придавать этому значение. «Командир, с одним из малотоннажников что-то не так», — доложил в канале Малой, отвечавший не только за рэп, но и систему слежения. Ближайшая к нам отметка на голограмме подсветилась красным, и я обратил внимание, что она довольно бодро приближается к нам. Бортовой эскин не сообщил о том, что нас просканировали радаром, но неизвестный явно проявляет интерес. Другие, конечно же, видят нашу метку, но только благодаря сканеру, засекающему испускаемый эскином идентификационный сигнал. Это работа Ляпишева, который замаскировал Аркадия под электронные мозги обычного грузовика. «Что именно тебя настораживает?» – уточнил я. «Слишком быстрый набор скорости. Ни один грузовик на такое не способен. Разве только яхта?» «Или боевой корабль». Закончил я его мысль и приказал бортовому Искину. Аркадий, информацию по этому судну. «Бортовой номер Z94CB41AACR123456. По судовому реестру корейский малотоннажный грузовик». Но ускорение в 4G, продолжающее увеличиваться, а также сигнатура указывают на то, что это яхта или катер. Вероятность того, что военный корабль 80%. Точнее определить пока не могу ввиду отсутствия активности его оборудования. К гадалке не ходить, военные замаскировались, как и мы, подытожил Андрей. «Остается только вопрос – японцы, бриты или корейцы?» – с досадой произнес я, меняя курсы, начиная разгон. «Внимание всем! Занять лыжементы, приготовиться к перегрузкам! Будем отрываться на максимуме!» М «Да, ситуация. Куда ни кинь всюду клин. Если это японцы, то на их стороне однозначно преимущество в огневой мощи. Если бриты или корейцы, то получаются нейтралы». И помимо преимущества в вооружении, мы еще и атаковать их первыми не можем. «Ну и как они могли нас вычислить?» «Малой, я тебя спрашиваю», – окликнул я Ляпишева. «А чего мало это сразу? Пробили идентификационный номер по каталогу. Узнали, что нас тут быть не может, вот и вычислили. Корейцы-то, наши нейтралы, с радостью подмахивают и джапам, и их союзникам. Это русскими они всю дорогу недовольны» вот правильно говорили не хрен с ними миндальничать и помогать нужно схватить за яйца и время от времени поджимать чтобы дурные мысли в голове не заводились много текста малой не засоряй канал оборвал я его излияние да молчу я вздохнул тот аркадий каков прогноз на отрыв от преследователя запросил я по ускорению мы уже отстаем и расстояние сокращается «Судя по динамике разгона, у преследователя более мощные двигатели. Они нас нагонят раньше, чем мы достигнем астероидного пояса». «Что думаешь, Андрей?» «Выйдя из канала, глянул я на одноклассника, сидевшего в лыжементе оружейника». «Остальные заняли посты по боевому расчету, каждый согласно своей специальности». «Лыжемент командира пустовал, так как в командовании сейчас не было необходимости. Я совместил его обязанности с пилотскими». На высокой скорости, и уж тем более при ускорении, способность маневра ниже, а значит, о противоракетном маневрировании можно забыть. И твои прокачанные до пятого уровня навыки по кораблевождению оказываются бесполезны. Малой, конечно, апгрейдил РЭБ, но я бы по ставить только на это. У нас есть ЗРК на 16 противоракет, восемь из которых фугасные, остальные шрапнель. Но они российские, однозначно кастрированные по экспортному варианту, и ими Малой не занимался. Вероятность перехвата ракет противника низкая, при удачном расположении катера возможно использовать четыре 30-мм арт-установки из столько же иглометных турелей, а также двух боевых дроидов на верхней палубе. С учетом прокачки соответствующих умений у четверых из нас до пятого уровня, мы сможем несколько усилить эффективность нашей системы непосредственной обороны. Но только не при наличии значительного ускорения, когда все мысли только о наваливающейся перегрузке. Остается наш сюрприз со скутерами, но без других составляющих это будет пшик. Неплохо разложил, легонько кивнул я. Перегрузка продолжала нарастать, но благодаря нанитам мы еще имели возможность сдвигаться. «Не только ты чему-то учился», — повернув ко мне лицо, натужно улыбнулся он. «Даже не сомневался в этом», — ответил я, лихорадочно думая, какое решение принять. «Командир, мы тут с Малым пообщались, а он с Аркашей перетер. По всему выходит, что у нас два варианта – умереть уставшими или пойти на сближение и дать бой с шансом начистить им хлебальник». Послышался в канале голос Прохора. «Так и есть», – подтвердил я «Я за мордобой. Че по беспонтовому бегать?» «Предлагаю драться», – поддержал его Малой. «Да задрали. чего они там о себе думают, мать их?» – выдал Назар. «Дадим бой». Это уже возбудившийся кистень. Я глянул на дрона, тот пожал плечами, мол, я свое мнение уже высказал раньше. Чего повторяться-то? Ну, раз так, значит так. Я прекратил разгон и начал разворот, готовясь встретить противника. Вернее, я благополучно перепоручил эту непростую задачу и скину. Никакая нейросеть не поможет человеку управиться с этим лучше или хотя бы на таком же уровне. «Малой, начинай прямой эфир», — врубая связь приказал я. «Если нас и раскатают, то воспользоваться нашими именами для грязных дел все равно не смогут. Хоть что-то. Страх? А нет его. Есть здоровая злость и азарт мальчишки, вышедшего драться со старшеклассником, который вдвое больше, и решимость непременно набить ему морду». «Внимание!» — говорит Ефрейтор Рязанцев, командир сторожевого катера «Новиков» российского императорского флота. «Преследующее нас судно, назовитесь или мы вынуждены будем атаковать вас?» «Говорит лейтенант Скотт, командир ракетного катера 656. Ваш катер не принадлежит к Российскому императорскому флоту, о чем имеется соответствующий ответ на ваш запрос от командования 5-й эскадры Российского императорского флота. Ваши действия по международному праву подпадают под положение о пиратстве. В этой связи предлагаю вам сдаться и предстать перед судом». «Мы не пираты, господин лейтенант, а действующие десантники российского императорского флота». «В таком случае предстаньте перед судом и докажите свою невиновность». «Россия находится в состоянии войны с Японией. Британия не является стороной конфликта. Предлагаю вам вспомнить положение о статусе нейтралитета и прекратить враждебные действия. В противном случае мы будем вынуждены атаковать вас». «И тем самым вы лишь подтвердите свой пиратский статус». «Господин лейтенант, вы можете трактовать мои слова, как вам будет угодно. Просто имейте в виду, если вы не смените курс и не прекратите провоцировать нас, мы будем вынуждены атаковать вас». «И вы, господин ефрейтер что-то там говорите о статусе нейтралитета? На агрессию мы всегда ответим агрессией». «Думаете, я тут в игры играю, господин лейтенант? Или полагаете, что я не смогу нанести первый удар из-за вашего явного превосходства в огневой мощи?» «Повторяю, прекратите враждебные действия и отверните в сторону. Еще немного, и точка невозврата будет пройдена, а я буду считать ваш корабль легитимной целью». «Приказываю вам заглушить маршевые двигатели, лечь в дрейф и принять на борт досмотровую команду. Вы предстанете перед судом, где сможете доказать свою невиновность», гнул свое лейтенант. «Командир, мы в зоне досягаемости ракет противника», доложил Искин. «Я это и так видел, но порядок есть порядок, и пока есть возможность для доклада, то он неизменно последует». «Ну что же, ублюдок, ты сам это просил. Аркадий, врубай маршевые двигатели на форсаже». «Выполняю». Выполняю. «Увы, но атаковать мне его сейчас нечем, иначе я не раздумывая нанес бы удар первым, потому что все предупреждения, какие только можно, я уже сделал». И ежу понятно, что он будет гнуть свою линию до последнего, выставляя нас пиратами и оправдывая свои действия. Что же, в эту игру можно играть вдвоем. Только у меня со словарным запасом так себе. Вот если бы переговоры вел Андрей, тогда другое дело. Но не он тут командует. Да и не изменит это ничего, потому что драки не избежать. Хотя, возможно, я и не прав, а учитывая прямую трансляцию... «Можно было до последнего демонстрировать свое нежелание избежать драки. Плевать, что сделано, то сделано». Пока все эти мысли пролетали в моей голове, Аркадий врубил маршевые двигатели на форсаже и нас вдавило в ложементы, навалившейся перегрузкой. Она росла с невероятной быстротой, нас буквально «размазало» по ложементам и не было возможности даже пошевелить пальцем. Зрение поплыло». «Но я все же сумел оценить то, насколько быстро мы замедляемся относительно прежнего вектора движения. Уйти маневром на большой скорости против высокоскоростных ракет не так уж и просто. Тут как раз может помочь невысокая скорость, но не слишком низкая, потому что это также плохо. Увы, но больших надежд на рэп, над которой поработал малой, я не возлагал. Все же это бриты, и их вооружение на высоком уровне, а потому не помешает подстраховаться». «Если бы управлять нужно было бы голосом, то я не смог бы отдать команду, и нас продолжила бы размазывать перегрузкой, пока не раздавило насмерть. Но для этого есть нейросеть, через порт которой я подключился к системе управления катером и бортовому эскину. Так что, по большому счету, слова и не нужны». «Бриты атаковали нас в тот момент, когда Новиков снизил тягу двигателей до вполне комфортной перегрузки, позволяющей совершать манипуляции не только посредством нейросети, но и с помощью конечностей. Вообще-то, если бы не наниты, то я бы не назвал 8G комфортными. Но мы те, кто мы есть». Лейтенант Скотт не стал мелочиться и выпустил по нам все четыре ракеты. «Достаточно расточительно с его стороны» и в то же время говорит о том, что он воспринимает нас всерьез. Вообще-то несколько удивительно для бритов, которых отличает заносчивость. за «Заирка не применять!» — приказал я голосом так, чтобы и остальные слышали мою команду. Одновременно с этим я приготовился к выполнению противоракетного маневра. Когда первая ракета приблизилась достаточно близко, я начал закручивать спираль. Конечно, катер — это не истребитель и не скутер, «Ну и не эсминец, и уж тем более не крейсер. Так что шансы разминуться со смертоносными снарядами у меня имелись». Так оно в результате и вышло. Первая ракета промахнулась благодаря мне, со второй разобрался Рэб, малой красавчик, третью прибрали то ли парни, управлявшие артустановками и иглометными турелями, то ли дроиды, которые вели огонь с верхней палубы, находясь в своих скутерах. Но четвертая таки достала нас». Хорошо, что боеголовка была фугасной, а не ядерной. Впрочем, бить с такими зарядами по столь незначительной цели — глупость несусветная. Они попросту несоизмеримы. Столь разрушительные снаряды, предназначенные против кораблей классом значительно выше. Щит снесло практически напрочь. И хотя его еще оставалось процентов восемь, нас изрядно так тряхнуло. «Бритты сейчас пошли на перезарядку. У них на борту есть еще четыре ракеты. Больше попросту не разместить. Это ведь катер, а не эсминец. Но, как показывает практика, с нас и этого за глаза. Тем более, что при повторной атаке лейтенант сделает соответствующие выводы из наших возможностей. Значит, нужно решить все до того, как бритты будут готовы ударить вновь. И мы к этому подготовились настолько, насколько могли» как только узнали, что за нами охотятся ракетные катера. С этой целью Малой извлекал из ремонтных дроидов уничтоженных кораблей и скины, затем перепрошивал их базовыми программами управления скутеров, необходимое он заимствовал у «Искинов» двух наших боевых дроидов, и всякий раз мы заменяли ими наши личные «Искины». К моменту отбития первой волны атаки мы сблизились достаточно близко, чтобы начать действовать. «Я отдал команду на старт всем восьми скутерам. Те устремились к противнику на максимально возможной скорости. Учитывая то, что заботиться о здоровье пилота не нужно, как нет необходимости и в экономии топлива для обратного полета, они весьма резво понеслись к цели, выжимая из двигателей на форсаже все, на что те были способны. С незначительным опозданием вслед за ними отправились противоракеты со шрапнельными боеголовками» за которыми пошли восемь фугасов. Таким образом, я выставил три волны, причем первая на подлете выпустила ложные цели, перегружая ПРО, РЭП и систему непосредственной обороны, сокращенно СНО. Вторая волна усугубила ситуацию, и только третья нанесла настоящий удар, потеряв при этом всего-то одну ракету». Разумеется, у противоракет боеголовка в разы слабее, чем у легкой противокорабельной ракеты. Но я и не собирался с их помощью сбивать бритов. Они должны лишь снять энергетический щит, с чем успешно справились, а затем в дело вступили четыре наши арт-установки. Как я уже говорил, четверо из нас подняли соответствующие навыки управления малокалиберными пушками до максимума. Так что стрельба вышла достаточно точной, чтобы наделать в корпусе 656 дыр, как в сыре. Они в нас, разумеется, также стреляли, но в их распоряжении оставались только кинетические пушки, огню которых вполне успешно сопротивлялся наш серьезный истончившийся щит. Если бы мы дали им время, то Бриты непременно догрызли бы его. Но в мои планы не входило предоставлять им поблажки». «Увы, но окончательно добить его у нас не получилось. Банально закончились болванки. Мы выпустили в них все до последней железки. Без понятия, какие у них потери, но катер пострадал достаточно серьезно. Настолько, что не только прекратил огонь, но и потерял ход. Я решил воспользоваться этим и, врубив форсаж, устремился прочь из этого района. Нам нужно торопиться. Времени у нас и без того было немного». А после этого боя стало еще меньше».